Глава двадцать шестая Гонец «Быстрые ноги» вновь удивил своей прытью и ворвался в кабинет начальства, с подносом на котором стояли сразу четыре парующие чашки, уже через несколько минут. И оставалось только гадать, сколько артефактов для подогрева он использовал, чтобы вскипятить воду так быстро. «Спасибо», — буркнул Резаль, перед которым его верный секретарь водрузил свою ношу. Мартин Викандер поблагодарил с учтивой улыбкой, однако Бланд только еще больше побледнел, когда высшее начальство обратилось непосредственно к нему и, пролепетав извинения, скрылся в приемных и не забыв притворить за собой дверь. Столичный гость проводил его заинтересованным взглядом. «Что ты ему про меня наплел?» – полюбопытствовал Урезаля. Тут же, в этот момент усиленно изучающий чашку в своих руках, даже не поднял глаз. «Что-что?» – проворчал сварливо. «То, что если я тебя вызову, ты всех нас порешишь!» Линдон громко усмехнулся, и Лина, повернувшись к нему, сделала большие глаза, мол, имей совесть. Если он и был в близких отношениях со своим наставником и мог вести себя при нем как угодно, то с Рязалем так было нельзя. Прежде всего потому, что в данный момент начальник чувствовал себя униженным и оскорбленным. Не стоило подливать масло в огонь». Айтерна отлично понял ее немой посыл и, изобразив, как застегивает себе рот на невидимые крючки, сложил руки на коленях, как послушный ученик. Ленета закатила глаза и вздрогнула, когда Резаль с отвращением в голосе прокомментировал их поведение. «Говорил же, спелись!» Лена смутилась. В какой момент она забыла, что они не одни? «Викандер...» Сидящий к столу главы боком, а следовательно лицом как раз к Нии и Кайрторну, расположившийся на дополнительных гостевых стульях, тоже смотрел на них, даже не скрывая своей заинтересованности. Впрочем, после «Э-напарницы при знакомстве» можно было не удивляться. Перехватив взгляд наставника, Алинден приподнял руки с колен и развел ими в воздухе. У Викандера дернулся уголок губ, но все же он удержал серьезное выражение лица и вновь повернулся к поникшему резалю. Попутно взмахнул рукой в воздухе и помещение окутал плотный звуконепроницаемый купол. Хозяин кабинета вскинул глаза и скривился, оценив уровень защиты. То, что слышит Бланд, никогда не выходит за пределы приемной. Алина придержала при себе информацию о том, что о решении главы. вызвать наконец помощи столицы, узнала именно от его секретаря, которому не терпелось с кем-то поделиться новостями. Викандер замечание своего подчиненного проигнорировал, ясно давая понять, кто здесь принимает решение. Оторвавшись от столешницы, которую до этого подпирал локтем, он откинулся на спинку стула и сцепил пальцы на колени. «Итак, а теперь давайте обсудим план действий». Дэвер, это тут зачем?» Невежливо перебил его Ризаль, кажется, уже распростившись со своей должностью, несмотря на заверение, что никто не собирается никого увольнять. Викандера одарил его ироничным взглядом. Хотя бы за тем, чтобы Линден тратил время на дело, а не на пересказы. Я, я верно понимаю, посмотрел на ученика. Верно, бесстрастно подтвердил Артерн. Или не пришлось снова выдержать пристальное внимание главного мага королевства. Теперь она была совершенно уверена. Он понял об их взаимоотношениях гораздо больше, чем было сказано вслух. Однако к ее удивлению в направленном на нее взгляде не было ожидаемого и что он в ней нашел, а скорее неужели простое удивление без скрытого подтекста или осуждения. Она прямо смотрела в ответ. В конце концов, сколько можно бояться того, что кто-то о ней подумает? Пусть даже этот кто-то. Правая рука короля с практически неограниченными полномочиями. «Значит так», — Викандер продолжил прерванную Резаля мысль. «Вопрос номер один. Джаэль Ринье, кто-нибудь из вас троих всерьез считает, что это он?» «Нет», — первой сказала Линетта, и светлые брови Резаля взлетели куда-то на лоб. Кажется, не ожидал от нее такой смелости. «Сильно сомневаюсь», — откликнулся Линден. Глава же снова паник и буркнул, сказал же «не знаю». «Главный довод сыска — отсутствие алиби», — высказался Артерн. «А убийца не дурак, и алиби он обеспечил бы себе в первую очередь». «Согласен», — серьезно кивнул ему наставник. «Что остальные темные в городе?» Лендон пожал плечами. «Алиби как раз есть, улик нет». Единственный черный, живущий сейчас прибрежье и не состоящий в гильдии, древний старик, который больше интересуется урожаем тыкв на своем огороде, чем делами магическими. Всех гильдийцев и местных их жительства тоже проверил лично. Фон в норме. Если где-то что-то и есть, то умело скрыторунами. рунами. вскинул голову, а шарашенно уставился на Айрторна. «Кто-то же должен был?» С милейшей улыбкой огрызнулся тот. Что ж, теперь стало ясно, куда Линден время от времени уходил в выходные, никого не посвящая в свои планы. «А кого там не было со всеми во время убийства артефактора? Двое на дежурстве и все время на людях. Это я помню, а один...» Викандер нахмурился, видимо, запамятав имя и потянулся было к разложенным на столе бумагам, но Рязаль его опередил. «Дорнан Мадис», — подсказал сухо. «Дорнан Мадис». повторил наставник Линдона, вероятно, чтобы лучше запомнить имя. «Что скажешь про него?» перевел взгляд на своего ученика. Айртерна дернул плечом. «Хитрый, ушлый, своего не упустит. Не слишком ответственный». «Кто бы говорил?» буркнул Резаль. Линдон чуть улыбнулся, бросив на начальника косой взгляд и все же закончил фразу. «Но далеко не дурак». Викандер чуть прищурился. «То есть подходит?» «По характеру, возможно», – серьезно кивнул Артерн, убрав с лица улыбку. «Но я ставил у него в комнате глаз. Ничего. В таверне, где работает его любовница, тоже. Теперь уже Линетта удивленно возрилась на напарника. Он всерьез подозревал Дорнана? «Мотив? Повысить уровень дара?» – предположил Линден. «Мать с детства гнобит его за то, что из него не вышел сильный маг. «Итрибут одаренных внуков». Викандер поджал губы и задумчиво побрабанил пальцами по своему колену. «Еще кто из темных подходит?» «Лукреция». «Мотив?» «Не стареть», брякнула Лина и прикусила язык, потому как Айтерн в ответ на это предположение бессовестно заржал. Его наставник тоже чуть улыбнулся, однако кивнул со всей серьезностью. «Принимается». «Еще». «Штейн». сказал Резаль, и когда все повернулись к нему, развел руками. «Что? Мы же пошли по списку темных. Он, конечно, дежурил в ночь смерти Петера, но Петера убили ножом, а не магией». «Логично», — согласился Викандер и перевел вопросительный взгляд на Линдона. «Кандидат не хуже остальных. Может хотеть повысить уровень дара. Самомнение там явно выше способностей». «Гирли», — снова подсказал Резаль. И тоже тогда дежурил. А вот этот нет. На сей раз Айрторн уверенно покачал головой. Его наставник заинтересованно загнул бровь. Он толстый, пояснил Линден свое мнение. А к Марену приходил кто-то высокий и худощавый. Могла и женщина, но точно не толстяк. Кстати, по тому же принципу отменяются Бьерн и Фиксли. Оба коротышки. Что еще за Марен? Не понял Резаль. «А должен был бы знать», — не применул уколоть его Викандер. «Он значится в отчете о смерти кузнеца». Глава задумчиво почесал бровь у виска и замолчал, вероятно, вспоминая. «Но где там больше никто не приходил?» — спросил наставник у Линдена. Тот покачал головой. «Весь дом и двор в следилках. На днях проверял. Все чисто». Лина уважительно покосилась на напарника. Пока она страдала из-за своей личной жизни, он умудрялся работать не только на заданиях. «Что?» – шепнул Айтерн, перехватив ее взгляд. Но она только покачала головой. Казалось, ее не лордовский лорд с каждым днем представал перед ней все в новом свете, и она влюблялась в него еще больше. Ее лорд. Именно так, по крайней мере, сейчас. Личный темный маг. как он сказал во время вылазки на кладбище. Теперь Толина понимала, что скрытый подтекст в его словах ей не почудился. «Я понял», – тем временем произнес Викандер, вновь привлекая к себе внимание. «Кроме того, нельзя полностью исключить вариант, что это может быть кто-то не из гильдии, если долгое время прячется при помощи рун. Так что без книги у нас ничего нет». «У нас есть ты», – напомнил Линден. Вот именно, мрачно согласился наставник. Мой неожиданный приезд или заставит убийцу резко принимать какие-то меры, или он просто затаится и выждет. Вот, останься и лови его сам, буркнул Резаль, за что получил прохладный взгляд высшего начальства. И останусь. Столько, сколько потребуется, если ты не понял. Местный глава кашлянул и сник. Значит, так, продолжил Викандер. «С Ренье я завтра побеседую лично. Если подтвердится то, что предполагаю, я его отпущу». «Но сыск...» — попробовал возразить Резаль, которого Ферд явно припёр к стенке, требуя сотрудничества при аресте Риньи. «Сыск никуда не денется», — отмахнулся в ответ Викандер. «С Рикхардом всё решим. Надо понимать, с тем самым Рикхардом Брениганом». главы королевского сыска, который так настоятельно советовал Андеру не копать под артернов. Лина с неожиданным для себя злорадством вдруг подумала, что иногда все-таки нужно слушать начальство. Если бы Ферд сразу внял приказу свыше, то не потерял бы столько времени на выяснение никому ненужной информации. «Хороший план», — согласился Линден. «Освобождение может дать толчок». Если убийца так и не проявил себя при аресте Ренье, то может запаниковать, когда его отпустят». «А если это-таки он?» – нахмурился Резаль. «Тогда он все равно рано или поздно пойдет за своей книгой», – спокойно ответил Викандер. Глянул на часы на стене. «Ладно, давайте на сегодня заканчивать. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что под ногами не пол, а качающаяся палуба. Мне нужно поспать». И этот переход от принятия судьбоносных решений к простым человеческим слабостям вызвал у Лины улыбку. «Моих людей разместили?» Однако тот вновь перешел на деловой тон. «Да, Блант распорядился», — кивнул Резаль. «Десять в общежитии, остальные на постоялых дворах. А ты...» — глава смущенно кашлянул. «Ты можешь остановиться у меня». «Твоя жена боится черных», — мягко отказался Викандер. Впрочем, резально своим приглашением настаивать не стал. Тогда могу предложить и несколько подходящих вариантов. Буду благодарен. Улыбнулся тот и снова посмотрел на сидящих напротив него. А вы до завтра отдыхайте. Утром продолжим. Как скажешь. Легко согласился Линден. Алина лишь сдержанно улыбнулась и кивнула. Хотя погоди, вдруг вскинул Савиканбер, когда его ученик уже начал вставать. Артерн мгновенно уселся обратно и вопросительно приподнял брови. «Перо дай!» Наставник, не глядя, вытянул руку в сторону стола и несколько раз сжал и разжал пальцы. Резаль молча вложил ему в ладонь самописное перо из подставки для письменных принадлежностей. «Руку!» Викандер подался вперед, и Артерн без лишних слов принялся закатывать рукав. Лина чуть нахмурилась, не понимая. Столичный маг перехватил ее озадаченный взгляд. «Не хочу, чтобы запаниковавший маньяк что-нибудь неожиданно вытворил», пояснил он, кажется, персонально для нее, потому как у на вопросов не возникло. Он вытянул руку, и наставник принялся что-то рисовать прямо на его коже в районе локтя, с внутренней стороны, чтобы не бросилось в глаза даже с подвернутыми рукавами. «Не вздумай смывать», – велел, закончив вычерчивать руну. «Зачем бы твой Альтерн сдался нашему маньяку?» Скривился Резаль, не оценив предосторожность. «А зачем он держал его в яме?» Ответил Викандер вопросом на вопрос и перехватил перо двумя пальцами, ловко запустил его в полет. Через стол в подставку. Попал. Та закачалась. Резаль поймал ее и удержал от опрокидывания. «Я, знаешь ли, предпочитаю перестраховаться, чем потом рвать на себе волосы». Закончил столичный маг свою предыдущую мысль. «Я почувствую, если к тебе будут применены другие руны», пояснил уже Айтерну. «Как скажешь», повторил тот, уже опуская рукав и застегивая манжет. «Может, не тоже?» Кивнул в ее сторону. Резаль красноречиво хмыкнул. Викандера выносить оценочное суждение в данном случае воздержался. «Вы собираетесь расставаться до утра?» Серьезно спросил в ответ. «Нет?» — улыбнулся Линден. Алина поняла, что мучительно и откровенно краснеет. «Вот же черт!» Однако наставник Айтерна вновь проявил чудеса такта. «Тогда обойдемся одной руной», — сказал он, закрывая тему, а также самую беседу, и встал. Взмахнул рукой и щит, накрывавший помещение все это время, без следа и стаил.